Глава 13 Адекор Халт уже забыл, на что похоже последние пять. Он чуял их, чуял всех женщин. Менструация еще не наступила. Осталась самая малость. Ее начало, которое совпадет с новолунием, будет означать окончание последних пяти, окончание текущей луны и начало следующей. Но менструация будет у всех. Он знал это, ощущая запах витающих в воздухе феромонов. Ну, не у всех до единой, конечно. У подростков девочек из поколения 148 не будет, равно как и у тех женщин поколения 144, у которых наступила менопауза, и также практически у всех представительниц более ранних поколений. И если бы какая-то из женщин была беременна или кормила грудью, у нее бы тоже не было менструации. Но до поколения 149 оставалось еще много месяцев, а поколение 148 отлучено от груди давным-давно. Также было небольшое количество женщин, которые обычно не по своей вине были бесплодны, но остальные, живущие вместе в центре, постоянно обоняющие феромоны друг друга, давно синхронизировали свои циклы, и у них всех вот-вот должен был начаться новый период. Адекор прекрасно знал, что эти гормональные изменения делают женщин раздражительными в конце каждого месяца, и что именно поэтому пращуры мужчины задолго до того, как начался отсчет поколений, в эти дни собирались и уходили в лес. Водитель высадил Адекора возле дома, который он искал. Простого прямоугольного строения, наполовину выращенного из дерева, Наполовину построенного из кирпича и раствора с солнечными панелями на крыше. Адекор глубоко вдохнул через рот, успокаивающий вдох, минующий носовые синусы и обонятельные рецепторы. Он медленно выпустил воздух и пошел по узкой тропинке мимо цветочных клумб, травяных газонов, кустов и живописно расставленных камней, заполняющих пространство перед домом, добравшись до двери, которая оказалась приоткрыта, Он громко позвал. «Эй! Есть кто дома?» Мгновение спустя из-за двери появилась Жасмель Кэт. Она была высокая, гибкая, ей только-только исполнилось 250 лун, возраст совершеннолетия. А Декур различал в ее лице черты и понтра, и класт. Жасмель повезло, что она унаследовала его глаза и ее скулы, а не наоборот. «Что?» Жасмель запнулась. Она замолчала, с заметным усилием взяла себя в руки и заговорила снова. «Что ты тут делаешь?» «Здравый день, Жасмель», — поздоровался Адекор. «Давно не виделись». «Тебе хватает нахальства заявляться сюда, да еще в последние пять?» «Я не убивал твоего отца», — сказал Адекор. — Честное слово, не убивал. — Но его нет. Если он жив, то где он? — Если он мертв, то где его тело? — спросила Декор. — Не знаю. Доклар говорит, что ты избавился от него. — Доклар здесь? — Нет, она ушла на курсы обмена мастерством. — Я могу войти? Жасмель взглянула на свой имплант, — Будь ты хотела удостовериться, что он по-прежнему функционирует. — Ну, думаю, да, — сказала она. — Спасибо. Она отступила в сторону, и Адекор вошел в дом. Внутри было прохладно, большое облегчение в летнюю жару. В углу возился домашний робот, поднимая с пола разные мелочи и удаляя с них пыль маленьким пылесосом. — Где твоя сестра? — спросила Адекор. Мегамек, Жасмель произнесла имя сестры с нажимом, словно упрекая Декора за то, что он, по-видимому, забыл его. Мегамек играет в барсталк с друзьями. А Декор раздумывал, стоит ли ему показать, что он прекрасно осведомлен о жизни Мегамэк, ведь Понтер постоянно рассказывал о ней и Жасмель будь это просто визит вежливости, он не стал бы развивать эту тему. Но от этого визита многое зависело. Мегамек, повторил Адекор. Да, мегамек Бэк, из 148-го, да? Для своего возраста маловато, но дрочливо. Хочет стать хирургом, когда вырастет. Жасмель молчала. А ты? продолжал напирать Адекор. Жасмель Кэт, учишься на историка. «Особо интересуешься эфсоем до начала отсчета поколений, но тебе также нравится эпоха тридцатых поколений на этом континенте». «Хватит!» — Жасмель оборвала его на полуслове. «Ваш отец часто о вас рассказывал. Он вас очень любил и гордился вами». Жасмель приподняла бровь, явно удивленная и польщенная. «Я его не убивал», — снова повторила Декор. «Поверь, я тоскую по нему так, что не выразить словами. С того он оборвал себя, едва не сказав, что со дня исчезновения Понтера двое еще не становились одним, так что у Жасмель еще не было шанса ощутить его отсутствие. Действительно, при обычных обстоятельствах она все равно не виделась бы с отцом в последние три дня, с тех пор, как двое перестали быть одним. А вот для декора пустота в доме, отсутствие партнера — который всегда был рядом. Было реальностью его жизни каждое мгновение с того момента, как он пропал. Однако глупо спорить о том, чье горе сильнее. Адекор осознавал, что, как бы он ни любил Понтера, но его дочь Жасмель связана с ним генетически, его плоть и кровь. Вероятно, Жасмель подумала о том же самом. — Я тоже по нему скучаю. — Уже. — Я. Она отвела взгляд. Я не слишком много времени с ним проводила, когда двое становились одним. Понимаешь, есть парень, с которым мы...» А Декор кивнул. Он не был уверен, что полностью понимает, каково быть отцом молодой женщины. У него самого не было детей поколения 147. Они с Лурд тогда уже образовали пару, но как-то так получилось, что Лурд не смогла забеременеть. Пришлось услышать массу шуток о том, как физики и химичка не смогли одолеть биологию. От поколения 148 у Адекора был сын Даб. Он был мал и еще жил с матерью, но стремился проводить с отцом каждое мгновение во время его ежемесячных визитов. Но Адекор слышал и Понтеровы, ну, не сказать, что жалобы, он понимал, что таков естественный порядок вещей. Но все же у Жасмель оставалось для отца так мало времени, когда двое становились одним, и Адекор знал, что Понтра это расстраивала. И теперь, похоже, Жасмель осознавала, что никогда больше не увидит отца, жалела о том времени, которое могла бы провести с ним, понимала, что уже ничего не исправить, не наверстать, что отец уже никогда ее не обнимет, что она никогда не услышит его голос, одобрительный или веселый, или просто спрашивающий, как дела. Адекор осмотрелся и нашел себе стул. Он был деревянный, сработанный той же мебельщицей, что и Понтеровский, на котором тот любил сидеть на их веранде. Та женщина была знакомой Класт. Жасмель присела в противоположном углу комнаты. Позади нее робот-уборщик тихо исчез, направившись в другую часть дома. — Ты знаешь, что будет, если меня признают виновным? — спросил Адекор. Жасмель закрыла глаза, вероятно, чтобы не дать взгляду метнуться вниз. — Да, — тихо сказала она, но потом продолжила, будто защищаясь. — Но какая разница? Ты уже оставил потомство? У тебя двое детей. — Не двое, — уточнил Адекор. — Один, с 148-го. — Ох, — тихо вздохнула Жасмель, Видимо, пристыженная тем, что она знала про партнера отца меньше, чем партнер отца знал про его дочерей. И кроме того, речь не только обо мне. Моего сына Даба тоже стереализует, и мою сестру Келон. Всех, у кого по крайней мере 50% генов моих генов. Конечно, сейчас не старые времена, сейчас эра генетического тестирования. Если бы Килоны и Даб смогли показать, что не унаследовали абирантных генов Адекора, то их могли бы помиловать и не подвергать операции. Но хотя некоторые преступления были результатом какого-то хорошо изученного генетического изъяна, убийство подобных маркеров не имело. К тому же убийство было преступлением настолько отвратительным, что возможность, даже самая малая, Передача склонности к нему последующим поколениям будет пресекаться всеми возможными средствами. — Я сожалею об этом, — сказала Жасмель. — Но... — Нет никаких «но», — отрезала Декор. — Я не виновен. Тогда арбитр признает себя таковым. — Ах, наивность юности, — подумала Декор. — Это даже могло показаться милым, если бы речь не шла о нем самом. — Это очень необычный случай. — сказала Декор. — Даже я это признаю. Но нет ни единой причины, которая заставила бы меня убить близкого человека. Деклар говорит, что тебе было тяжело все время находиться в тени моего отца. А Декор почувствовал, как его спина напряглась. — Я бы так не сказал. — А я бы сказала, — возразила Жасмель. — Мой отец, скажем честно, был умнее тебя. Тебе не нравилось быть на побегушках у гения? — Мы делаем вклад, на который способны, — ответила Декор, цитируя Кодекс цивилизации. — Истинно так, — кивнула Жасмель, — и тебе хотелось, чтобы твой вклад был главнее. Но в вашем проекте вы проверяли идеи Понтера. — Это не причина его убивать, — огрызнулся Декор. — Так ли? — Моего отца нет, ты был с ним, когда он пропал. — «Да, его нет! Его нет! И я...» Адекор чувствовал, как в глазах набухают слезы, слезы горечи и отчаяния. «Мне так тоскливо без него!» «Я говорю с откинутой головой! Я этого не делал! Я не мог!» Жасмель посмотрела на Адекора. Она видела, как раздуваются его ноздри, обоняла его запах, его феромоны. «Почему я должна тебе верить?» Спросила она, скрещивая руки на груди. А декор нахмурился. Он не скрывал своей скорби, он пытался апеллировать к чувствам. Но у девушки от Понтера были не только глаза, но и ум, острый аналитический, ставящий во главу угла рационализм и логику. Хорошо, сказала декор. Подумай вот о чем. Если я виновен в гибели твоего отца, будет приговор. Я потеряю не только способность к воспроизводству, но и свой статус, и все, чем владею. Я не смогу продолжить работу. Серый совет наверняка потребует от осужденного убийцы более прямого и осязаемого вклада, если ему вообще будет позволено оставаться частью общества. И это правильно, подтвердила Жасмель. Ага, но если я не виновен, если... «Никто не виновен. Если твой отец просто пропал, потерялся, то ему нужна помощь. Ему нужна моя помощь. Я единственный, кто, возможно, способен вытащить его. Без меня твой отец пропал навсегда». Он посмотрел в ее золотистые глаза. «Ты не понимаешь? Самым разумным сейчас будет поверить мне. Если я лгу, если я убил Понтера, тогда никакое наказание его не вернет». Но если я говорю правду, если Понтер не убит, то его единственная надежда в том, что я продолжу его искать. Шахту уже обыскали. Шахту — да, но... Решится ли он ей сказать? Даже звучащие лишь в его голове слова казались безумными. Он мог представить, каким бредом они покажутся, будучи произнесенными вслух. Мы работали с параллельными вселенными. Возможно, лишь теоретически, конечно. Но когда речь идет о человеке, который так важен для тебя и меня, такой возможности нельзя пренебрегать. Так вот, возможно, что он, так сказать, каким-то образом провалился в одну из этих вселенных. Он умоляюще посмотрел на нее. «Ты должна знать хоть что-нибудь о работе отца. Даже если ты проводила с ним мало времени...» Он видел, как уязвили ее эти слова Он должен был рассказывать тебе о своей работе, о своих теориях. Жасмель кивнула. Да, он не рассказывал. Так вот, есть шанс. Вернее, он может появиться. Но сначала мне нужно разобраться с этим дурацким даосларм-басадларм. Мне нужно вернуться к работе. Жасмель долго молчала. А Декор знал, по редким спорам с ее отцом, что дать ей молча обдумать ситуацию будет эффективнее, чем продолжать уговаривать, но уже не мог остановиться. «Пожалуйста, Жасмель, пожалуйста! Это наиболее разумный выбор. Предположи, что я не виновен, и появляется шанс вернуть Понтера. Предположи, что виновен, и он пропал навсегда». Жасмель сидела молча еще некоторое время. Потом спросила. «Чего ты от меня хочешь?» Адекор моргнул. Я... Э, я думал это очевидно, пробормотал он. Я хочу, чтобы ты говорила от моего имени на Дасларм Басадларм. Я? воскликнула Жасмель. Но ведь я одна из тех, кто обвиняет тебя в убийстве. Адекор повернул к ней свое левое запястье. Я тщательно изучил документы, которые мне вручили. Мой обвинитель, партнерша твоей матери, Даклар Балбай. «Действующая от имени детей твоей матери, тебя и Мега-Мэк-Бэк». «Именно». «Но она не может действовать от твоего имени. Тебе уже 250 лун, ты взрослая. Да, ты пока не можешь голосовать, как и я, разумеется, но ты уже сама за себя отвечаешь. Да Клар может быть табантом мега но не твоим». Жасмель нахмурилась. «Я... «Я не подумала об этом. Я так привыкла, что Даклар заботится о нас с сестрой. С точки зрения закона, ты теперь совершенно независимая личность. И никто лучше не убедит арбитра в том, что я не убивал Понтера, чем его собственная дочь». Жасмель закрыла глаза, сделала глубокий вдох и выпустила воздух в долгом судорожном выдохе. «Хорошо», — сказала она наконец. «Хорошо». — Если есть шанс, хоть какой-нибудь шанс, что папа до сих пор жив, я им воспользуюсь. — Я должна... — она кивнула. — Да, я согласна говорить от твоего имени.